1С Паблишинг представляет Иван Иванович Любенко Знак Сатаны 30 января 1909 года Зима уже на исходе Пройдет еще пару дней наступит последний холодный месяц А там и весна Только все это будет позже А пока Ставрополь окутался в снег, точно в плед и тихо дремлет, как старый вояка перед камином. Что ему снится? Лихие сабельные атаки под началом доблестного генерала Ермолова. А может, первый балл в офицерском собрании? В доме доктора Нижегородцева Спасибо, моя дорогая Ангелина Тихоновна, что вы побеспокоились и... Ради моего утешения послали своего супруга спросить совета господина Ардашева. Не за что, честное слово, меня благодарить. Это все, что я могу теперь для вас сделать после того, что вам пришлось пережить. Тем более, что муж мой очень дружен с Климом Пантелеичем. Да, ваше участие для меня сейчас так необходимо. После того, после того, как... Елена Ивановна, милая вы моя... Я всем сердцем соболезную вашей утрате. Ваш супруг был замечательным человеком. Ужасно его жаль. Вот, возьмите плакет. Благодарю вас. Знаете, вот время прошло, а мне все еще не по себе. В доме происходят загадочные и необъяснимые явления, словно там поселилась нечистая сила. Вы только не думайте, что я помешалась... Но стоит мне заплакать, как вдруг разлетается в дребезги тарелка или звенит окно, будто камешек бросили. А ночью иногда чувствую, что кто-то спит рядом со мной. Но включаю свет, смотрю, никого не видно. Какой кошмар. Mm -hmm. Это действительно жутко. Не понимаю, как вы с этим справляетесь. Я бы, наверное, не вынесла. А, так и есть... Я на этого ношу. у горничную просила ночевать в моей спальне. Она поначалу согласилась, да только услышав полной шаги на лестнице, вообще сбежала и служить у нас отказалась. Даже за расчетом не пришла. Сочувствую. Нужно вам взять другую прислугу. Может, какую-то постарше, не такую впечатлительную. поскорее бы Николай вернулся от господина Ардашева с ответом. Надеюсь, они там не сядут играть в шахматы. Знают ведь, что мы себе тут места не находим. В доме присяжного поверенного Клима Ардашева. Доктор Нижегородцев. Клим Пантелеич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот это неожиданность. Проходите. Простите великодушно, Клим Пантелеич, что потревожил вас в субботу. Да еще с утра пораньше. Хотя каждому известно, что по субботам вы предаетесь литературному труду. и Не думайте извиняться, мой друг. Но что вас заставило ехать в такой мороз? Ой, тут знаете ли... Странное дело приключилось Я уже второй день не могу найти покоя да, Пройдемте в кабинет Там все и расскажете и, и отведайте осетинского сыру Ох. И вишневой наливочки Да, да, да, по рецепту, между прочим, супруги моей Вероники Альбертовны Благодарю, благодарю Садитесь, садитесь Вот, попробуйте, вишневка ну, это, это прелесть, что такое Да спасибо, спасибо Я уж после Ну, как угодно, а я выпью Вижу, вы не на шутку обеспокоены, мой друг. Итак, я вас слушаю. Вы знали купца первой гильдии Тяглова? А, это тот, что третьего дня застрелился. Он самый. Я тут странную деталь узнал. Оказывается, перед смертью Негациан снял со счета в банке всю наличность. А потом пришел домой и покончил с собой. А деньги те неизвестно где. Может, вся оказия из-за долгов? Ну что вы, что вы. Это ему были все должны. У него одной недвижимости в городе, дай бог каждому. Простите, Николай Петрович, но для выяснения всяческих подозрений существует полиция, сыскное отделение, возглавляемое Ефим Андреевичем Полиничко, ну судебные следователи, в конце концов. Вот да. они пусть и занимаются выяснением всех обстоятельств смерти. Мы-то с вами тут при чем? Да я не пойму, но тут что-то, что-то другое. Насколько мне известно... Покойный Фёдор Тимофеевич вам не близким родственникам, ни свойственником не приходился. Близким нет. Но знаю я его давно. И знаю как человека щедрого. Ещё до вашего переезда в Ставрополь на его деньги Александровскую больницу для умалишённых построили. Да и в вашей родной Успенской церкви немало жертвовал. А о приютах для бездомных я уж и не говорю. Не умер бы, всенепременно стал бы почётным гражданином города. Да. А я, помнится, познакомился с ним за ломберным столиком в коммерческом клубе Да-да, да, в картишке поигрывал, вы правы Азартен был, но, как говорится, кто не грешил, тот и богу не маливался Но человек он был высшей степени порядочный Такого среди богатого купечества не сыщешь Ну хорошо, допустим, вы хотите понять причины суицида Да Но что вам это даст? Я же читал в Северокавказском крае, что Фёдор Тимофеевич находился в своём кабинете. Угу. Кроме него, жены и одной девушки из прислуги никого другого в доме не было. Да. Даже из короткой газетной заметки ясно, что пуля вошла в правый весок. стал быть, сомнений нет. Чистое самоубийство. Всё так. Всё так, как вы сказали. За исключением некоторых моментов. А именно, в доме покойного Тяглова стали происходить странные вещи. <къех> Посуда летает. Шаги слышатся. о о о На Воробьевке поселился человек-невидимка из рассказа Герберта Уэллса. Ну... Ведь там, кажется, находится дом вдовы. Да. Ну, уважаемый доктор, ну стыдитесь. Ну, мало того, что вы, будучи врачом, верите всяким небылицам, так еще их и распространяете. Так это же Елена Ивановна сама мне говорила. Но неужели забыли историю с замком привидей? На Борятинской дом 100. Именно. Тогда ведь тоже уверяли меня, что в окнах появляется апраксия. Умершая дочь купца Щегловитова, облачённая в подвенечное платье. А что на деле оказалось, помните? Ну да, да, как не помнить. Проспорил он ящик мартелевского коньяку. <свят> именно, именно. <свят> Но всё-таки, Клим Пантелеич, не могли бы вы навестить вдову и осмотреть дом? Это даже не я, это ангелин Тихонна просит. Они с Еленой ванной давно дружат. А вот это, мой друг, запрещённый приём. Знаете ведь, что не могу вашей супруге отказать. <свят> ну ладно, так и быть. Схожу завтра на воскресную службу и к одиннадцати навещу вдову. О. Только извольте уведомить ее об этом сегодня. и я, я, я сейчас же, сейчас же, вот прямо сейчас же отправлюсь домой. А зачем так спешить? Мы могли бы и в шахматы партийку-другую сыграть. Благодарю, но лучше быстрее обрадую Елену Ивановну. Она ждет, не дождется моего возвращения. Так она у вас, что ли? Ну да. С самого утра уговаривала меня, чтобы я к вам съездил Я был отникивался, зная ваше отношение ко всякого рода чертовщине Но потом сдался Ох, и в скажу я вам, из нас дамы веревки Да И даже не веревки, а корабельные канаты Чистая правда В таком разе поезжайте Шахматы от нас никуда не денутся Вас проводит Варвара Мне тут нужно еще... Конечно, конечно, конечно, не утруждайтесь Еще раз благодарю вас душевно Здравствуйте ага, Соедините, будьте любезны, с начальником сыскного отделения Да, спасибо, жду Пишите, давненько наши тропинки не пересекались Чем могу слушать? Я вот прочитал в газете о самоубийстве купца Тяглова Дай, думаю, позвоню и узнаю, не левшой ли он был? Ай, да присяжный поверенный, ай да шутник Все, думаете, мы лаптемще хлебаем? Нет, господа адвокаты, не дождетесь Кроме найденного на месте самоубийства Браунинга На правом виске обнаружен четкий пороховой след И пуля вышел на вылет. Это я все понимаю, но, может быть, что-то еще? Помещение осмотрено со всей скрупулезностью. Окна на зиму законопачены, и никакого потаенного хода, ну, кроме обычного погреба, в доме нет. имеются лишь парадная дверь и выход в сад, кой на момент убийства был закрыт изнутри, на засов. Опросили супругу и горничную, обе, услышав выстрел, бросились в кабинет. Вы увидели труп Да, понимаю Оснований возбуждать уголовное дело у судебного следователя не было И потому вы дали разрешение на погребение А, все верно А, а что этот заурядный случай так вас волнует? Не утаивайте, поведайте старику, не томите душеньку или секрет да нет никакого секрета Узнала доктор Нижегородцева, что покойный перед смертью снял в банке всю наличность Дома жена этих денег не нашла Остались лишь те, что хранились в сейфе Нам об этом факте известно Но это не наш резон Копаться в личных делах самоубийцы Полиция такими вопросами не занимается И кто его знает, какие у него были долги Или, может, мамзельки высокооплачиваемые имелись Взял одну красотулю, да я счастлив на всю жизнь А почему бы и нет? А с кассиром беседовали? Обижает не только кассира, но и управляющего отделения банка под протокол просили Такие клиенты, как Втяглов, у кассового окошка не стоят Им на личность приносят с поклоном И кофе предлагают откушать прямо в начальственном кабинете И что говорят кассир с управляющим? Да ничего особенного Заметили, что грустный он был какой-то, подавленный От угощения отказался Да, видать, уже тогда знал болезненно, что руки на себя наложит Ой, помилуй, Господи, его грешную душу Ну, благодарю вас, Ефим Андреевич Не стоит, Клим Пантелеич Уж сколько раз вы меня выручали, одному Всевышнему известно А доктору Нижегородцеву передайте Пусть его супруга поменьше лясы точит с госпожой Тягловой Уж рассуждение у нее слишком фантазийные Готов спорить, что недавно вы встречались с Николаем Петровичем Вот он и попросил вас ввязаться в это дело Смотрю, агентура у вас А как же, работает Ну, рад был вас слышать Взаимно, взаимно Честь имею кланяться 31 января 1909 года, воскресенье. Звонят к обедни. Белокаменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. А рядом с ней Тифлийские ворота. Удивительно, и церковь, и ворота построены почти одновременно. А вот уж восемь лет прошло. Подумать только восемь лет назад не стало отца. На Успенском кладбище нашел он свой последний приют. Столько лет прошло. Потребность в разговорах с ним не отпала, так и веду с ним диалоги, теперь уже только мысленные. Вот и сейчас собираюсь на литургию, а после навещу могилу отца. От дома до церкви мне минут двадцать ходу, а по морозу-то и быстрее выйдет. У церкви успения Пресвятой Богородицы Барин, барин, подай копеечку-то. Да-да-да. Держи, старик. Вот тебе, целковый. А, дай тебе Бог здоровья. Тогда вот, возьми. Это тебе, барин. Что это? Темные очки? Зачем они мне? Не побрезгуй. Да нет-нет, оставь. Оставь себе, старик. Это не я прошу, барин. Это убиенная душа просит. О чем ты? Возьми, мил человек, хотя бы на время. Вернешь, вернешь потом, когда в них нужда отпадет. Ну что ж, возьму, пожалуй. В доме вдовы Тягловой добрый. Позвольте рекомендоваться. Да, да, да. Здравствуйте, Клим Пантелевич. Я вас знаю. Мы знакомы через доктора Нижегородцева. Я была на ваших процессах в окружном суде. Проходите, пожалуйста. Да, благодарю. Одежду можно повесить на вешалку. К сожалению, горничная сбежала, а новую прислугу пока найти не удается. О доме пошла дурная молва. Я, признаться, и сама боюсь тут находиться. Но что делать? Не могу пока все вот так взять и бросить. Совершенно нет сил заниматься делами. Да. Хотелось бы осмотреть кабинет вашего покойного мужа. <сосы> Еще Елена Ивановна, не могли бы вы рассказать, как все произошло? А... То есть где находились вы в тот момент, когда прозвучал выстрел? А... В этом кресле. Сидела, читала книгу, uh -huh. потом хлопок. Я сразу поняла, что это был Браунинг. Муж учил меня стрелять, и мы как-то тренировались в архиерейском лесу. Uh -huh. Я тотчас побежала к нему, он сидел в кресле с повернутой влево головой. Руки свисали, и пистолет лежал на ковре. Uh -huh. Uh -huh. Да. Ну что ж, давайте зайдем. «Шаман, иди, иди. Не путайся под ногами». «А, а где кресло?» а, «Велела выбросить, как и ковер. Все было залито кровью». Угу. «А тут все так, как было в тот день? Или тоже навели порядок?» а, «Нет, я ничего не трогала, а, кроме портсигара. С ним удивительные вещи происходят. Помню, лежал здесь на столе, а потом вдруг исчез и очутился в шкафу среди белья я только подумала, что надо его рассмотреть получше как он вновь пропал через два часа обнаружила его снова в кабинете на полке и уже трогать не стало позвольте на него взглянуть да конечно ой а где а вот и на столе это не он а... О, точно Мне не по себе от всего этого. Да-да-да, я, я возьму? Да, конечно-конечно. О, какая филигранная работа. А, а как он открывается? А, вот кнопка. Вот это, да. Ага. Удивительная вещь. Черная эмаль, а к центру переходит в красную. И все это словно мелкие чешуйки. Вот это да. Ох, да. Жуть. Кроваво-красный круг прямо по центру и звезда перевернутая. Что это за изображение? Нужно подвинуть папиросы и рассмотреть. Да что же это такое? Пошел прочь! Вам плохо? Ох, простите, что-то голова... Нет, это... Вы уж меня извините за шамана. Не понимаю, что на него нашло. Спал себе спокойно, а потом вдруг точно ужаленный на вас бросился. С ним никогда такого не было. Вообще-то он смирный у нас. Вернее, у меня. Я же теперь одна. Вот. Слышали? Стоит мне заплакать, и сразу в доме что-то случается. То посуда бьется, то в печных трубах гудит. А теперь вот, сами видели. Да-да-да, видел. Позвольте, я еще раз взгляну на портсигар. Разумеется. Сделайте милость. а Только сейчас где-то у меня были... Ага, вот они, очки. Так. Ага. Уберите его от греха подальше. Не дай бог, пропадет еще. А, я замкну его в ящике стола. Так будет надежнее. А, могу я задать вам один вопрос? А, извольте. А, скажите, появились ли у вас какие-нибудь соображения в отношении самоубийства и пропавших денег? мне кажется эти события связаны да действительно в смерти вашего мужа много странного и на первый взгляд не объяснил чтобы все понять мне нужно время угу. я никогда не высказываю гипотез это удел гадалок но не обессудьте надеюсь мое расследование не продлится долго а о его результатах вас извести доктор нижегородцев а я вам бесконечно благодарна за то что вы все таки взялись за расследование Вот, возьмите деньги Ой, нет, нет, нет, нет, денег я не возьму Не возьму, поскольку помочь вам меня просил мой друг Да и благодарить меня пока что не за что Честь имею Еще раз примите мои искренние соболезнования 31 января Сегодня был на Александровской улице В Арсении Самсоновича Сорокодумова На крыше одного из особняков увидел ворона. Подумал, плохая примета. Значит, в доме скоро будет гроб. Тут же отогнал эту мысль. Что-то я совсем раскис. Нужно выкинуть из головы всякие вздорные небылицы. Мир материален. И стало быть, все поддается логическому объяснению. Касаемо самого дела, то, надо признать, я запутался в его лабиринтах. А что же до сорока думава? он известен тем, что собирал всевозможные легенды и байки Ставропольской истории. Потом приправлял их собственной фантазией и, выдавая за достоверные факты, публиковал как сенсации в местной газете. Ставрополь основали масоны. Александр Македонский дошел до Александровского уезда. Или Ставрополь – родина ископаемого Целикантуса. Ну и тому подобное. Глупости, конечно. Пока он писал об исторических фактах, проверять его никто не удосуживался. А потом черт его дернул перейти на личности. И там уж он едва не очутился в суде за клевету. А с недавних пор он увлекся персидской магией и древней египетской алхимией, предсказывает теперь даты смерти тому, кто интересуется. И хуже того, раздает советы, какие акции лучше покупать на бирже. Одним словом, плут. Однако кое-что важное... Я у него сегодня выяснил. В доме Арсения Самсоновича Сорокодумова Клим Пантелей, милости, как говорится, прошу к нашему шалашу. Да, да. Вы одежду-то снимаете и на вешалочку. Ага. Ну, благодарю вас. Вот так давайте вам помогу. Ну вот, присаживайтесь. Чайкус? Пожалуй. Вот и ладненько -с. Самовар, как всегда, на подогреве. А если хотите, то можно отведать хорошего кубинского рому. Вам добавить рому? Совсем чуть-чуть. Да, благодарю. Mm -hmm. Ну что же вижу дела у вас идут все лучше и лучше. Работаем-с, как рабы на галерах. А что вас привело ко мне сегодня? Расскажете? Уж не заказать ли какое-то художественное изделие? Тут вот какое дело, Арсений самсонович Столкнулся я с одним непонятным явлением. Оказался у меня в руках золотой портсигар, снаружи украшенный драгоценными камнями. С виду напоминал миниатюрную книгу. Когда я открыл его, то на поверхности увидел удивительный рисунок. Так-так... Да, черная эмаль состояла из бесконечного количества мелких чешуек, которые ближе к центру становились почти красными. И вот тут, в свете солнечного луча, проявился красный круг, а в нем некое подобие пятиконечной перевернутой звезды. Но рассмотреть все изображение я не мог из-за папиросы, которая его закрывала. Стоило мне попытаться ее вынуть, как я почувствовал, что у меня кружится голова». В этот момент хозяйский кот прыгнул мне на грудь, и портсигар выпал. Мне сразу полегчало. Потом я надел темные очки и уже спокойно рассмотрел тот узор. В кругу была изображена козья голова с четырьмя рогами. Это знак сатаны. Как бы вы с точки зрения магии объяснили внезапное расстройство моего здоровья. «Где находится этот портсигар, умоляю вас? Скажите, я отдам за него любые деньги». «О, это вещь моего клиента. Стало быть, ее нахождение адвокатской тайны. Уж не обессудьте. И все-таки я хотел бы услышать ваш рассказ». «Извольте. Во-первых, сегодня вас спасло чудо. И этот день можете отмечать как свой второй день рождения». во-вторых, гильеширование появилось 150 лет назад. Гильеширование? Да. Это нанесение резцом узора на металлическую часть изделия. Надо сказать, что это чисто европейское изобретение, и потому давным-давно придумали различные станки, обеспечивающие весь этот процесс. Почти сразу научились заливать такой узор эмалью, которая может иметь совершенно разные оттенки. Каким образом это искусство имеет отношение ко всей той чертовщине, которая сейчас происходит? В одной магической книге я нашел упоминание о ювелире, который в конце XVIII века создал рисунок, обладающий магическим действием. Для этого он призвал силы потустороннего мира. Сатана явился к мастеру в том образе, в котором изображены изделиями. Человек, который хотя бы на три секунды задерживал взгляд на узоре, становился рабом мастера Его воля полностью подавлялась благодаря тому, что в его душу проникал сатана И через сатану мастер мог приказывать бедолаге все, что заблагорассудится Единственное исключение составляли дальтоники и те, кто, как и я, воспользовались темными очками Совершенно верно Это поразительно «И сколько таких портсигаров существует?» «Это была единственная вещица, созданная тем ювелиром. Дьявол вечен, а человек нет». Мастер умер, и с тех пор портсигар передается по наследству среди членов одной семьи, в которой всегда родятся дальтоники. «Получается, что ваш клиент – либо слуга повелителя бесов, либо его жертва». Вам же, Клим Пантелеич, просто повезло, что кот выбил из ваших рук эту драгоценную такую опасную штуковину. Да, в такое трудно поверить. А вас никто и не заставляет в это верить. Если кто-то верит в Господа и обращается к нему в своих молитвах, прося об исцелении, помощи и хорошем урожае, то почему другой человек не может просить сатану о чем-то греховном? Ведь в мире все должно уравновешиваться. Белое черным, хорошее плохим. Разве не прав? Да, простите, Арсений самсонович у вас есть телефон? На столике. А позвольте я им воспользуюсь. Мне нужно сделать важный звонок. Безусловно. Благодарю вас. Будьте любезны соединить меня с домом купца Тяглова. Алло, Елена Ивановна? Да-да. Это Ардашев. Ага. До окончания моего расследования я бы хотел попросить вас ни в коем случае не открывать портсигар. А, но я его уже продала. так Кому? Нет. А... «Не успели вы уехать, как ко мне наведался один господин. Он сказал, что мой покойный муж выиграл портсигар в карты в купеческом клубе, а это был подарок его жены на 25-летие их венчания, и предложил выкупить за 10 тысяч рублей. И я не могла отказать. Правда, на силу его нашла, представляете?» Он исчез из замкнутого ящика стола И оказался совсем в другом месте Будто кто-то невидимый его спрятал А как выглядел этот человек? А, солидный, а, с роскошными усами, без бороды а, Очень любезный, а, лет 40-45 пять Слегка полноват Деньги отдал сразу? Да Благодарю вас, до свидания а, До свидания «Ну что, уплыла вещица? Дождались? И куда же вы теперь?» «Ну, сначала заеду в сыскную полицию». Расскажу Ефим Андреевичу о ваших мошеннических проделках с купеческими женами. Они, насколько мне известно, с вами-то и расплачиваются высоколиквидными акциями, кое вы им советуете покупать, так ведь? Вы никогда этого не сделаете. Ну, почему же, почему же. После полицейского управления заглянула в коммерческий клуб. Mm -hmm. В тот момент, когда вы уже будете томиться в холодной камере со славными представителями уголовного мира, mm -hmm. закажу себе рюмку водки и растягай с визигой и... Налим ей печенкой. Да, чтоб совсем забыть о вашем существовании, сыграю партию на бильярде. Ну, как вам такой план? Ну, вы же порядочный человек. А, именно это меня и погубит. Счастливо оставаться. Бог вам, судья. Второе февраля. Прошло уже два дня, план поимки злодея так пока и не сработал. Связался же я с этой дьявольщиной. Попробуй применить тут законы логики. Ну хорошо, сатана сатаной, но действует обычный злоумышленник. Его-то я и должен обставить. К тому же у меня есть три преимущества. Во-первых, преступник уверен в своей безнаказанности и абсолютной неуязвимости, а значит его легче застать врасплох. Во-вторых. Я осведомлен о его секрете И в-третьих, капкан расставлен и приманка готова Осталось лишь дождаться, когда в сторону хищника подует ветер И он учует запах добычи И есть у меня такое ощущение, что ждать осталось недолго Завтра утром я собираюсь заехать в Волжско-Камский коммерческий банк а До того в полицейское управление Чувствую, что помощь начальника сыскного отделения полиничка лишней не будет в банке. Простите, что вам надобно сударь? Вы хотите стать нашим вкладчиком? Я смотрю, вы с акваяжем. Ну, не совсем так, господин управляющий. Если помните, мы вчера с вами играли в карты в коммерческом клубе. А, да-да-да. Да, к сожалению, я проигрался. Да, и даже самая дорогая вещь, доставшуюся мне в наследство от любимого деда. партигар Теперь не моя, а ваша. Да, припоминаю. Однако вас никто не неволил. Действительно, вещица интересная. Старинная. Настоящее произведение искусства. Увы, теперь такие уже не делают. Ой, да. А, простите, он при вас? А в чем, собственно, дело? Ой, да так, сущий пустяк. А вы его уже рассматривали? Не особенно. Не успел даже вложить папиросы. Ой, вы знаете, а вы посмотрите. Там внутри есть... Очень интересное изображение Да? Одну минуту Так, э, достал И что я должен здесь узреть? В центре круг, видите? Да А что внутри его? Непонятно Какой-то козел четырехроги а, а почему вы меня об этом спрашиваете? А вы продолжайте смотреть, не отвлекайтесь Погодите Что-то мне плохо Что такое? Голова закружилась Подождите А ждать больше и не надо Выполняйте мои команды. Слушаюсь. Выпишите мне вексель вашего банка на сто тысяч рублей. Хорошо. Извольте. А что в сейфе? Деньги. Ценные бумаги. Положите их в саквояж. Да, да. И отдайте мне. Вот. Получите, сударь. А вечером, когда придете домой... Разбавьте в кружке цианистый калий и выпейте его. Ясно? Но у меня нет цианистого калия. Так купите его в аптеке. Не смею ослушаться. И не забудьте передать привет Архангелу Гавриилу. Так точно-с, передам. А от кого -с? Неважно. Да, и портсигар верните. Не торопись, любезный. Кто вы такой? И по какому праву вы смеете так со мной разговаривать? Ефим Андреевич Полиничко, начальник сыскного агентства. Вы только что пытались воздействовать на психику господина управляющего банком посредством этого самого портсигара. Точнее, изображение знака дьявола, которое находится на внутренней части правой крышки. Какой знак? Какого дьявола? тому как не вам известно, что стоит поймать зрением эти разноцветные, покрытые эмалью гильяшированные узоры секунды натрия... Какие три секунды? ...как человек полностью теряет волю и становится рабом ваших желаний. Именно так вы расправились со своими жертвами в Екатеринодаре, Ростове, пятигорский и Ставрополе, предварительно получив с потерпевших векселя наличность и драгоценности. Смерть купца Тяглова на вашей совести... «Вы намеренно проигрывали жертвам портигар, а потом, в день-два, являлись к ним. Если несчастный сам до этого не рассматривал свой карточный трофей и не разглядывал знак дьявола, то тогда вы, как мы только что видели, добивались этого». Чаще всего вы сразу же забирали эту вещицу назад, но иногда приходилось навещать скорбящих родственников и выкупать орудие преступления уже после смерти жертв. Что за бред вы несете? Перестаньте разыгрывать комедию, суд. Если верить вашим словам, то тогда и я должен превратиться в послушное орудие сатаны, так? Вы сказали три секунды. Что ж, давайте проверим. Смотрите, я открываю при вас портсигар. Вот я вижу изображение. Раз... Два, три. Довольны? Ничего не происходит. Я вижу, вижу цвета. Красный, черный, синий. О, какой, какой красивый ковер. Какой он мягкий. Какая красота. Цветочки, ромбики, кружочки. Что с ним? Похоже, сошел с ума. Так вы же не сошли. Хотя тоже цвета не различаете Я позволю себе предположить Что к нему внезапно вернулось полное зрение И он стал жертвой собственного преступления Странно как-то получается Вернулось полное зрение Но ведь кто-то же должен был этому поспешествовать И кто же? Нам не дано узнать Ладно Про сигарь забираю в участок А что делать с преступником? Он такой мягкий Поднимайтесь, судой поедем в Александровскую сына. больницу для безумцев Господа, покорно благодарю за помощь А с ролью вы справились отменно Можно в театре играть Ой, да ну что вы, только заждались мы в той комнате Да, я уж думал, что он к вам и не явится угу. Хитрый бестия Записался то на одно время, а пришел двумя часами позже Видать, осторожничал Простите, позвольте спросить Нельзя ли мне вернуть вещицу Мой портегар Я его выиграл в честной игре На настоящий момент Это орудие преступления А стало быть вещественное доказательство И потому подлежит изъятию Ну что ж, жаль Тогда я с полицмейстером поговорю А это уж как душе угодно Мы люди маленькие Начальству подчиненные Еще раз спасибо, господа Всего доброго. Всего доброго. До свидания. А может, выбросить чертовы изделие в архиерейский пруд, да и дело с концом? Как думаете, Ефим Андреевич? А то ведь кто знает, что управляющему банком на ум придет? Сам-то он дальтоник, да и теперь знает, как портсигар использовать. Глядишь, и начнет промышлять. Денег-то много не бывает. Ох, Клим Пантелеевич, ах, вы прямо мои мысли читаете. Только не поверит мне начальство Скажет, мол, присвоил Вещь драгоценная, как шапка Мономаха А еще под суд отдадут Нет, так поступить я не могу Пусть сами решают Да, ситуация подвести вас? О, нет, благодарю покорнейше Мне нужно пройтись, проветриться Ну, тогда кланяюсь Спасибо за помощь До свидания Всего доброго Перед церковью Успение Богородицы Нет, это выше моего ума Природа этих явлений не поддается логическому объяснению ну И хотя я видел все собственными глазами, но все равно Ни редукция, ни знание криминалистики не помогает Очень странное ощущение Постой-ка, это же тот самый нищий, что дал мне очки Здравствуй, старик Доброго здоровья тебе, барин О, Спасибо тебе Вот, возвращаю очки и, и вот, вот, возьми Это напомин той самой убиенной души Добро, добро Упокоилась она на небесах В доме присяжного поверенного Клима Ардашева Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, Клим Пантелеич. Хотел поблагодарить вас в очередной раз за вашу неоценимую помощь. Елена Ивановна наконец обрела долгожданное спокойствие. И горничная к ней воротилась, представляете? Да вы что. Да-да-да. Вся чертовщина исчезла, как и не было. Посуда биться перестала, печной гул пропал. Елена Ивановна попросила вам передать, что чувствует себя обязанной, и шлет поклоны. Я рад, очень рад. А что арестованный? Я слышал, он выжил из ума? Да, так и есть. Сейчас он находится в психиатрической лечебнице. Ай-яй-яй. Ай да. А еще. Вы слышали, что управляющий Ставропольским отделением Волжско-Камского коммерческого банка неожиданно уехал из города? Что вы говорите? Да. Бросил банк и жену. Хм. Где он теперь никто не знает. И говорят, он получил свой портсигар. «Обратно». Иван Любенко «Знак сатаны» Автор инсценировки Аглая Соловьева Режиссер Эвелина Новикова Композитор Антон Сергеев В ролях Клим Пантелеевич Ардашев Алексей Дубровский Доктор Нижегородцев Илья Бледный, жена доктора Мария Рощенкова, нищий Валерий Старожек, вдова Елена Ивановна Тяглова Карина Демонт, Полиничка, начальник сыскного отделения Олег Зима, Сорокодумов Михаил Шкловский, банкир Малоросов Юрий Анпилогов, незнакомец Дмитрий мухамадеев Запись и сведения «Вокс Рекордс».